Оно без церемонии выпихнуло туриста из кабины. Тот упал на колени прямо в груду битого кирпича, но не застонал, не закричал, только поморщился. Пошли. Чудовище подтолкнул его в направлении подвала, ставшего братской могилой для половины поселковой малышни. Им надо было преодолеть не более десятка, может быть, полтора десятка шагов. Винт трахтелки все еще вращался, правду, в холостую. Я тебе покажу, чтоб ты знал. Но я тебе покажу это и по другой причине. Тагадываешься по какой? Нет, мрачно ответил турист. А зря. Она очень простая. Ты никому и никогда не расскажешь об увиденном. Понял? Турист промолчал. Он все понял. Гляди. Чудовище распахнуло дверцы и приподняло крышку. Потом откатило несколько камней. В глубине подвала в вле в ряд лежало несколько отвратительных существ мёртвых, скрюченных. Ничего, кроме омерзения не могущих вызвать у нормального человека, у землянина. Ты видишь этих детей? Турист отвернулся. Их убили ваши. Они их расстреливали в упор, как зверей. Хотя нет, хуже, как мишени в тире. Ты понимаешь, о чём я говорю? Не лукавь перед смертью. Говори. Турист сказал совсем тихо, но твёрдо. Ты можешь меня убивать. Я знаю, и убьёшь. Да мне не жалко этих тварей. Совсем не жалко. Я и смотреть-то на них не могу, меня тошнит, понимаешь, тошнит. Вот-вот вывернет. Да меня и от тебя тошнит. Всё, убивай. Но я такой падали, такой дряни даже в кошмарных снах не видел. Турист распылялся всё больше и больше. Ты бы поглядел на себя в зеркало. Чудо еще вздрогнуло, но не стала выказывать своего недовольства, оно принялось снова засыпать тела щебенкой и заваливать камнями, а потом затворила крышку. Вы все здесь, уроды, не люди, мутанты. Кто бы мог подумать, что на нашей земле появятся вот такие вот гадкие твари? Ведь это же бред, эти, это же чудовищно. Куда мы все катимся? Меня просто тошнит от всего этого. Слушай, ладно. Успокойся ты. Чудовище снова слегка коснулось щупальцем плеча туриста. Успокойся. Не так-то всё и страшно. Тебя вообще, как зовут? Турист поднял на него удивлённые покрасневшие глаза. "Хэнк", сказал он совсем другим тоном, как-то сипло и мягко. "Ну ладно, Хэнк. Не бойся, не трону. Пока не трону", заявил чудовище. "А у меня вообще-то имени нет. Позабылось как-то". Все по-разному кличут: кто чучелом, кто образиной, кто тварью, кто чудовищем. Не прибедняйся, Биг, отмешался отшельник. У каждого есть имя, каждого мать как-то называла в детстве. Хенк огляделся, и чудовище огляделось, но они не увидели отшельника. Зато они увидели другое: тарахтелка поднимала пыль взрывовыми моторами и покачивалась, отрываясь от земли. Турист в туристский нос и к ней. Твозно Хенк бросила ему в спину чудовище. Вот ведь сволочь! выкрикнул турист, когда машина пропала в пирене. Чудовище подошло ближе. Да, друзья-то у тебя верные, сказала оно. Но таких положиться можно. Гура не наблюдал за странный парочкой из ненадежного укрытия. Полообразовавшаяся стена загораживала его с трех сторон. К тому же в двух шагах позади был лаз, в который можно было нырнуть в случае чего. Лаз вел в подвалы, а там ищи вещи его. Он уже трижды поднимал свой железяку и прицеливался в туриста, то в голову, то в грудь, то в пах, но не мог выбрать, куда верней содануть. Но чуду ещё он даже и пуль тратить не хотел. Это всё равно что в воздух парить или в стену. Но и в туриста он всё-таки не выстрелил. Что-то подсказывало Гурыне: "Не спеши, не надо рисковать. Что у тебя, две башки, что ли?" Вон, у близнецов Сидоровых было две башки. А толку? Нет, не хотел Гурыня расставаться с жизнью, особенно после вчерашней истории, когда ему довелось уже побывать на самом краю. У Гурыня был в развалинах не один. Пока этот У не пак всё вынюхивал, довыведывал, да Гурыня набрал таки себе в атаку. А что ему оставалось делать? Всю жизнь бегать за паком, который сам не знает, чего хочет. Не -е -е -е. У Гурыни тоже кое-что в башке шевелится, и он не из последних посёлки. Он ещё себя покажет. Правда, в атага поднабралась какая-то хилы. Да и не в атага, кучка какая-то трое, кроме самого Гурыни. Но лиха беда начала. Главные ребята были смиренные, послушные, дрожали перед ним как былинки. Но они ещё покажут себя в деле. Гурыни надеялся на них. Хотя как-то и не слишком. Он вчера подобрал еще две железяки возле машин туристов, но хитрому паку не стал говорить о них, знал, отберет. Да еще и накостыляет добавок. Гуры не их припрятом, пригодятся. Но в набранной сложнее он не спешил раздавать оружие, переколечат друг друга, поубивают, все дело засыпет. А дело мне уж гуры небольшие, им с улящим немалые выгоды. Ну чего там? Поинтересовался шапотком и злазило по ухидю. Егоshareообразная голова с слоновыми ушами и тремя мутными глазками без зрачков маячила на уровне щебёнки. Гуры не запретили вылезать наружу. Цыц, padла. Дюк перепугался и спрятался. Ведь всё дело испортит, процедил Гуры не под нас. Он постоянно думал и говорил о каком-то деле, всё намекал, на что-то обещал, сулил золотые горы. но ничего путного в его голове не было, никакого вот сколь-нибудь обстоятельного плана Гурини в своей непостоянной и вспыльчивой натуре разработать не мог. Но ему очень хотелось, чтобы все думали, будто им расписаны действия на год вперед, что все нити в его руках. Когда трахтелка улетела, Гурини чуть не нажал было на крюк, еле сдержался. Не было бы чудовищно, он бы без размышлений в первую секунду прикончил бы туриста. Но Гурини не знал. Как повелиа себя эта мерзкая тварь. Не послушали его придурки, а он один был прав. Надо было кончать эту образину всем вместе, сообща, когда лежала на пустыре, опутанная, пойманная ими, прикончили бы, и всё пошло бы по-другому. А всё умник пак, чтоб ему хобот оторвали. Чудаючи с туристом бродили по пустырю, осматривали машины, заглядывали внутрь, что-то они искали. Что именно, гуры не понять ни ему. Долго нам ещё тут торчать, снова под углослупоухо Дёк. Гурыня бросил в него камень, но не попал. Дёк быстро убрал голову в лаз. Долго ли придётся сидеть в засаде, Гурыня и сам не знал. Ему тоже порядком надоело тут торчать. Он любил быстрые дела, заведомо выигрышные, или такие, чтобы шлёпнуть кого-нибудь, досмотаться да по-быстрому, чтобы не засекли. Вот это вот хорошее, вот это вот стоящее предприятие. Да ну их, прошептал он сам себе. Падлы. На карачках по пол складу протискивает в дыру, щелкая костяшками прямо по лбулу по ухму дюку. В подвале было темно и сыро, но Гурине было не привыкать. Он сразу заметил, что забившийся в уголь багас-керпион чего-то жрет и во всю наяривает своей тройной зубастой челюстью. Гурине подскочил к баги молнии. Тут не успел запихнуть в рот остатки падали, поперхнулся, выпучил красные рачьи глазки. Железяка дважды опустился на хребет баги. цепкие костяшки гурыни вырвали комок почти из его рта. М-м, пандома, в тихаря жрёшь. Бага не оправдывался, он судорожно глотал то, что успел набить защёки. И из-за этого получил ещё разок железякой. Гурыня бросила отъёванный комок дюку. Подели на троих, сказал он, раздуваясь от собственной по애стении царского великодушия. Скорпион наконец прожевался, отдышался, выдохнул и с натугой, прохрипел. Ты, ты и чё дерёшься? Он там, он внизу, сколько хошь крыс расплодились, понимаешь? А ты вот дерёшься! Дюк щедушным плешаком громбылый ринулся в указанном направлении в нижний отсек подвала, но гуры не их остановил. Вы что, салаги? Хавать сюда пришли? Грозно вопросил он со свойственным ему в минуты бешенства змеиным шипом. Жрите, что дают! Дюк с пришаком послушно принялись жевать свои части поделенные тушки. Гуруинец спрятал уже свою жирную лапку в карман комбинезона и присел на ступеньки. Он мог бы и по суровее наказать разгильдяев, но на первых порах не стоило пугать малышню. Да и себя они гоже выставлять окончательным зверем. Поскай по привыкнут пообтрутся, а вот наберётся когда с десятка 2, тогда другое дело. Тогда ему только и надо будет друг на друга их намушкивать, стравливать, доколотить почаще. Они в нём душитять не будут. А сейчас можно поласкиви и поспокойней, поэтически. Шлынд дают падлы, сказал на происходящем. Как по своей хибаре. Ну мы ещё поглядим, кто тут хозяин. Верно я говорю? А? Все трое новобранцев закивали и заморгали. Они с восхищением глядели на Гурыню. Вот, вот он какой герой. Отчаянный